глава 42. лейра У каменной лестницы не было перил. Достаточно сделать один неверный шаг или споткнуться, чтобы упасть в бесконечное ничто. Тьма или эхо успокоили бы меня, потому что они были бы чем-то знакомым. Но глубина, в которую мы спускались, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, не была тёмной. Она была бесцветной и молчала, словно в ней не осталось ничего, за что мог бы зацепиться взгляд, от чего мог отразиться звук. Лестница была как раз подходящей ширины, чтобы идти рядом. И хотя Ларик шёл вдоль края бездны, как кошка вокруг тёплой печки, я была благодарна, что он рядом со мной. Знаешь, что не так с старством дэмов? Спросила я его, чтобы нарушить давящую тишину. «Дэмы?» Я тихо и нервно рассмеялась. «Нет, их я ожидала. А вот чего я не ожидала, так это, что здесь почти красиво». мне всюду», — мрачно ответил он, явно думая о болоте. «Я представляла его себе более жутким, и одновременно оно более страшное, чем всё, что я могла бы увидеть в самом тёмном кошмаре, потому что оно так похоже на наш мир, не хватает только одного. Чего? Жизни. А Ларик нахмурил тёмные брови. Мы равномерно шли дальше, круг за кругом, уходя всё глубже. Демы кажутся мне вполне живыми. — Они и правда живые, — Но они получили жизнь не от этого мира. Они принесли ее сюда. Здесь нет ничего, что порождало бы жизнь. Нет солнца, нет луны, нет дождя. Нет ветров, которые разносили бы семена растений. Здесь нет ничего из этого. А сами растения?» Я пожала плечами. «Они есть, но я думаю, они возникли не в этом мире». «Их принесли сюда или...» Новая мысль показалась мне намного более очевидной. «Может быть, они уже были здесь, в этом месте, до того, как оно превратилось в царство дымов, и сохранились? Там, где нет творения, ничего и не разрушается...» «Откуда ты всё это знаешь? Как ты пришла к этим мыслям? Мне они кажутся такими странными». «Я просто пытаюсь понять Альсиана Дыра». сказав это я внезапно поняла часть самой себя я тебе уже рассказывала как сильно мне не хватало университета так ведь он кивнул и я увидела что он опечалился поняв что я откопала воспоминания которое до этого оставалось скрыто под слоем пыли ты не понял почему я так сильно тосковала по нему нет не спорь я сама тогда не понимала Искусство, культура, наука — с первого взгляда это только картины, статуи, стихи, истории, песни и открытия. Но на самом деле всё это лишь о смысле жизни и его поисках. Во всём этом струится магия жизни. Вопрос о смысле. И также есть и идея ответа. Для того, кто правильно настроен и готов использовать свой разум. Всё, что делают люди, связано с магией жизни. Не с той, которая творит великие чудеса, а с той, которая создаёт песню, берущую тебя за душу, которая воплощает в жизнь историю только для тебя одного, создаёт картину, позволяя тебе стать её частью. Вот что я хотела исследовать в университете, эту магию. Ты должна вернуться в университет, ты же понимаешь? — спросила Ларик. — К сожалению, это было не так просто. Для этого уже слишком поздно. Он решительно покачал головой. — Ты тоскуешь по магии так же, как она по тебе, потому что ты — одна из немногих, кто по-настоящему может её воспринимать. Ты нужна ей, Лейра. — Мне больше не дадут вернуться в университет. Но если ты и Десмонт, Он оборвал предложение, словно не сумев его произнести. «После свадьбы». «Я к тому времени буду уже слишком стара, чтобы изучать искусство и культуру. Может, разве что ведение домашнего хозяйства». В ответ на эти слова Ларик скорчил гримасу, словно ему в рот попало что-то горькое. Но затем он внезапно приобрёл встревоженный вид. «Лейра, тут что-то происходит». Я не сразу поняла, что он имеет в виду. Мне просто показалось, что камни медленно поворачиваются. Их поверхность была серой и шершавой, пронизанной тёмными жилами. Совсем обычные камни. Но теперь я уголком глаза то и дело замечала блеск, будто здесь проходили жилы руды или серебра. Но как только я пыталась присмотреться, блеск исчезал, и вспыхивал в другом месте. А Ларик смотрел в другую сторону, в дыру, уходившую в глубину посреди спиральной лестницы. Она вращается. Он сделал следующий шаг слишком близко к внешнему краю лестницы. Я ухватилась за него, держа его руку в своей, а другой рукой для надёжности ухватила его за запястье. В это мгновение мне стало ясно, что он не ошибся. У него не закружилась голова, что легко может случиться с человеком, который столько ходил по кругу. Спирали, по которым мы спускались вниз, двигались вместе с нами. Лестница, каменная стена, весь этот проклятый цилиндр вращался, как углубляющийся в землю червяк. дальше произнёс Аларик и заставил меня спуститься на пару ступенек, но тут его внезапно качнуло, и я изо всех сил вцепилась в стену. Когда я прикоснулась к камню плечом, меня охватила холодная дрожь. Это была чистая магия, холодная и смертельно опасная. Великан-людоед, в раскрытые ладони которого мы и шли, но пока он решил не пытаться раздавить нас. Еще не решил. Я притянула Аларика к себе, и мы уселись на ступеньки, причем я устроилась на одну выше него, так что наши лица оказались на одной высоте. Магия пробирала меня до костей и скрилась в моей крови. Сердце билось напряженно, словно готовое взорваться. И все же я прижалась спиной к стене из камней и магии. «Если мы начнем качаться...» Я не рискнула довести эту мысль до конца. аларик смотрел вверх, вдоль лестницы. Мои мысли снова стали медленными, и я совершенно невыносимым опозданием поняла, что мы вращались все быстрее и быстрее. Все вращалось... и я едва могла сфокусировать взгляд. И было что-то еще, что-то очень необычное. Воздух изменился. Я дышала совершенно нормально, и при этом мне казалось, будто я могу задохнуться в любой момент. У меня кружилась голова. «Разве нам не нужно идти дальше?» А Ларик попытался было выпрямиться, но покачнулся, ещё не успев встать, так что он упал бы, если бы я не дёрнула его назад, и он врезался в меня. Что здесь происходит? Может быть, в воздухе какой-то яд? Я посмотрела вверх, и меня чуть не стошнило. Высоко над нашими головами, над каменным цилиндром, круглое пятнышко неба кружилось так быстро, что я больше не могла различить цвета. Я обхватила Аларика руками и крепко прижала его к себе. Если он сейчас пошевелится, то упадёт. «Нет, не надо дальше. Останься здесь. Мы не пойдём дальше». «Но тогда всё будет зря?» «Вовсе нет. Совершенно точно нет». Мой голос стал тише, словно мне чем-то прикрыли уши. Я уткнулась лицом в его волосы. «Все пути ведут в сердце этого царства. Мы придем туда. Совершенно точно». Я точно хотела это сказать, но больше не слышала своего голоса. Голова Ларика наклонилась на бок, прижавшись к моему плечу. И я прижалась лбом к его макушке, уткнувшись в его волосы, ощущая его запах. Внезапно мне показалось, будто я одновременно где-то не здесь. Какая-то часть меня рассекала время, словно этой магией можно было владеть и без магического медальона. Моё тело оставалось здесь, а душа вернулась на много лет назад, в мир полной жизни, в мир, где я хотела стать счастливой, с ним. Салариком Колы, потому что он был единственным, рядом с кем мое сердце становилось достаточно большим, чтобы вместить всё то счастье, которое мы создавали. Мы предназначены друг для друга и в этом мире, и в этой жизни, в этом наимном времени первой любви, в котором я находилась одновременно тогда и сейчас. Я ещё не знала, что всё это рухнет. Более того, мне было всё равно. Ты должна идти дальше. Когда я услышала этот странно знакомый голос, по спине пробежал холодок. Этот голос? Чей он? Не останавливайся, если ты не пойдёшь дальше, то погибнешь. Я ведь хотела идти дальше. Я не хотела ничего другого. Или нет? Так тяжело. Я не могу. Не могу встать. Ты должна, Лейра. Голос звучал так мягко, но я очень отчетливо ощущала опасность. Она окутывала это место как магия. Это место было могущественным, способным уничтожить меня, превратить в ничто. Но оно этого не делало. Оно не пыталось мне навредить. Оно не было злым, не сейчас. Ты должна встать, открой глаза и иди дальше. От одной мысли о безумно вращающемся небе над головой мне захотелось зажмуриться еще сильнее. Но даже это мне не удалось. Я оказалась способна лишь повернуть голову так, чтобы мягкие волосы Аларика коснулись моих щек и моих век, чтобы воспоминания обрушились на меня, как снегопад. Танец на рыночной площади, поцелуй под небесными огнями в волшебную ночь. Слово утешения и смех, которые открывали мне мир, бывший до этого тесным и ограниченным. мягкое прикосновение, стирающее слёзы, объятия, в которых можно было плакать. Воспоминаний становилось больше и больше, одни, как огромные хлопья снега, другие — крошечные, состоящие лишь из мелких деталей. Спокойствие и уют, когда я тёрлась носом и его кожу, покалывание, которое пробуждал во мне его голос, становившийся низким и мрачным. Улыбка, потому что ему нравилось, когда я поддавалась на его мелкие трюки. Лёгкость его шуток, тепло его взгляда, которое замечала только я. Воспоминания погребут меня под собой, если я им позволю. Я больше не ощущала безумного окружения. Я лежала на мягком ложе своих воспоминаний. «И никогда больше не просыпаться», — произнёс голос. «Ты и правда этого хочешь? Это прекрасная смерть, самая прекрасная, которую можно найти в моих пределах. Но, Лейра, ты и правда этого хочешь? Это твоё желание умереть — умереть?» Здесь и сейчас, обняв Аларика, уронив в его волосы пару слёз, Более прекрасной смерти я, наверное, никогда не найду.